Глава седьмая. Пауза. Внимание! Сервер отключен на сорок восемь часов. Всем тестерам подготовить отчеты и подтвердить время посещения. Сидевшие передо мной люди вдруг стали размытыми. Костер и все окружение поплыло перед глазами. Свет померк. А в следующую секунду я осознал себя лежащим в темной капсуле. Впрочем, не такой уж и темный. Легкие тусклые огоньки по бокам начали набирать силу, разгораться, и очень скоро они стали достаточно яркими для того, чтобы я смог в деталях рассмотреть внутреннюю поверхность капсулы. Я нащупал клавишу открытия, и крышка медленно ушла в сторону. Я сел в капсуле. Ощущение было такое, будто бы я провалялся несколько часов на жесткой полке в плацкарте, причем не меняя позы. Руки и ноги затекли, спина была словно деревянной. «Вылезти из капсулы мне удалось не без труда. Я спустил ноги на пол, нащупал тапки, с кряхтением поднялся и побрел в сторону кухни. Мысленно рассмеялся, представив, как выгляжу со стороны. Старый и дряхлый пень, который ходит-то с трудом!» Щелкнул клавишей чайника и плюхнулся на табуретку. Кажется, начал приходить в себя. Неприятные ощущения отступали. Я вновь стал чувствовать свои конечности, и даже одеревенелость спины, кажется, стала меньшей. Я попытался размять тело, поднялся, поразводил и посводил руки, пару десятков раз присел. Ну все. Кажется, точно отпустило. Правда, немного запыхаться умудрился. Хреново. Я и раньше знал, что нахожусь далеко не в самой лучшей физической форме, но конкретно сейчас это стало очевидным. Я поднял глаза на часы. Без 1512 двенадцать. Почти полночь. Получается, я провел в игре весь день. Как завалился в капсулу рано утром, так оттуда и не вылезал. Интересно, как я за целый день в штаны не наделал. И ведь позывов никаких не ощущал. Стоило мне только об этом подумать, как тут же свело зубы. Ух, хоть бы успеть, хоть бы успеть! В прямом смысле я чуть не проломил дверь в туалет. А как только настало облегчение, тут же навалились и другие приятные ощущения. Жутко хотелось жрать, курить. Начав греть себе запоздалый обед, держа в зубах дымящуюся сигарету, я перехватил пару миниатюрных бутербродов, успокоив прямо-таки вопящее пустое брюхо. Так, теперь надо проверить, что там еще за время посещения, да и вообще, поглядеть, никто ли мне не звонил. Я уже вполне уверенным шагом двинулся на выход с кухни и чуть не рухнул, споткнувшись о Беллу. «Белла, мать твоя кошка!» – прошипел я. В последний момент успел ухватиться за косяк двери и удержался от падения. «Мя!» – недовольно проорала кошка. «Это ведь троглодительно такая, наверняка дрыхла все это время, но стоило мне появиться на кухне, как Белла тут, как тут. Ну, конечно, а вдруг без нее тут жрать будут?» Подобное она пропустить не могла. «Мяу!» — Протяжно и требовательно повторило животное. Погоди, сейчас покормлю. Я погладил ее мягкую, короткую шерсть. Сколько себя помнил, мне всегда нравились именно такие коты: шотландские веслоухие, дымчатого цвета. Их шерсти внешний вид были настолько мимишными, что кошка казалась плюшевой игрушкой, а не настоящим, пусть и домашним, но все же хищным животным. Кошка довольно заурчала, как только я начал чесать ее за ухом наклонила голову, позволяя почесать ей другую сторону морды, а затем ткнулась, или скорее спрятала морду в моей ладони. Мне эта ее привычка безумно нравилась. Холодный мокрый нос уткнулся в мою ладонь, а затем кошка резко отстранилась и разразилась новым требовательным мяу. Мол, я, конечно, люблю, когда меня чешут, но жратва на первом месте. «Сейчас покормлю. Погоди немного» проворчал я и направился в дальнюю комнату, в которой стояла капсула. А также находился мой рабочий стул с компьютером и телефоном, который я поставил на зарядку перед тем, как лезть в капсулу. Так, три пропущенных. Один от матери, второй от древня, приятеля моего, и третий от Инны, моей девушки, которая сейчас должна была быть на работе. Матери перезванивать уже поздно. Древню бесполезно, наверняка или дрыхнет, или работает. Тяжела судьба копирайтера-фрилансера. Или гуляет. Что ни выбери, все равно трубку уже не возьмет. А Инну, пожалуй, наберу. «Привет», — отозвалась она после пары гудков. «Чего трубку не берешь?» Занят был. «А, стой твоей бандурой? Сдалась она тебе». «Я же тебе говорил», — напомнил я. «Это для тестовой программы. На ближайшие пару месяцев я тестер и работаю дома. На самоизоляции дома не насиделся» поинтересовалась Инна. «Ладно, у тебя там все нормально?» «Да, все окей». «Ты ел?» «Эм, да», соврал я. «Ага, слышу», — хмыкнула Инна. «Значит так, чтоб поел обязательно. И было покорми, и не засиживайся долго». «Хорошо», — ответил я. «А что? Так, все, у меня перекур закончился, надо бежать. Утром приду и разбужу. Целую». Я не успел ничего ответить, так как она уже бросила трубку. Ну, что поделать? Инна работала в большом строительном магазине, администратором зала, и долго говорить по телефону не могла. Но я был не в обиде. Привык уже к таким коротким телефонным созвонам, да и к ее дурацкому рабочему графику. Сам бы я вряд ли согласился бы бегать по магазину ночью, но Инне нравилось. Да и зарплата у нее была вполне себе на уровне. А, впрочем, чего себя обманывать? После коронавируса, когда наконец-то сняли все ограничения и люди вновь вышли на работу, каждый работник старался показать свою нужность. Найти работу было не то, что сложно, но все же проблематично. Перед пандемией с этим было явно проще. Да и вообще люди устали сидеть дома и старались снова войти в привычную колею. Во всяком случае, большинство. Но, к примеру, я от самоизоляции особо не страдал. Даже сказал бы наоборот, сидеть дома мне в кайф. Хотя сидеть долго не получалось. Все эти сервера требовали надзора, и периодически мне приходилось появляться на работе. Да и компьютеры в офисе тоже не вечны. То одно выйдет из строя, то другое. Их ведь у нас пара тысяч. Так что у кого самоизоляция, а у кого беготня на работу, поиск и доставка новых железяк, настройка оборудования и так далее. В общей сложности, если дня четыре я посидел безвылазно дома, уже хорошо. И опять же, моя заработная плата нисколько не снизилась. Объем работы не увеличился. Уж кому-кому, а мне жаловаться на это не стоило. Я открыл на телефоне список уведомлений. Так, в Вайбере сообщение от еще одного моего приятеля, Костяна. Костян, в отличие от древня, трудился экспедитором на оптовой конторе. А говоря проще, развозил товары по частным магазинчикам. «Ты тут», — гласило сообщение. Господи, сколько раз просил его ставить вопросительный знак. Его такие сообщения очень напрягали, словно бы за тобой следят и сообщают тебе же, что ты делаешь в этот момент. Я отбил тут, особо не надеясь на ответ. Сообщение пришло часа три назад. Наверняка Костян уже пускает пузыри и видит третий сон. Все-таки вставать ему рано, а завтра, точнее уже сегодня, только среда, разгар рабочей недели. А вот еще два уведомления. На этот раз от приложухи, поставить которую меня обязал работодатель. Первое сообщение гласило «Подтвердите свою готовность предоставить отчет завтра в 17.00». Да, нет. Я выбрал «да». Время подтверждено. Куратор будет ожидать вас. Так, а вот и второе сообщение. Внимание, серверы отключены на 48 часов. Вам необходимо подготовить отчет для куратора и прибыть в офис компании. Завтра в 18.00 будет проведен брифинг. Ага, вот оно в чем дело. Решили собрать с нас отчеты и, наконец, разъяснить, как именно и что мы должны тестировать. Почему не сразу? Впрочем, догадываюсь, почему. Именно для этого с нас и требует отчет. Дали попробовать все вслепую. Ну что же, ладно. Я засел за компьютер. Нужно было хотя бы вкратце написать отчет. А еще я хотел проверить, записались ли видео. Да, я совершил то, что было прописано в правилах. Никаких видеозаписей игрового процесса. Впрочем, я не боялся. Видео выкладывать я никуда не собирался. Пусть до поры до времени полежат у меня на жестком диске, а потом... Потом я планировал запустить YouTube-канал. Естественно, после одобрения подобной инициативы начальством. Ну а что, рано или поздно кто-то начнет обозревать игру. Пилить по ней летсплеи, так почему бы этим кем-то не стать мне? Особо ничего я не потеряю. Разве что время, а вот плюсов и бонусов от подобной затеи может получиться много к примеру, деньги. Кто знает, может мой канал начнет приносить мне столько средств, что и продолжать работу системным администратором, что мне уже давно надоело, не нужно будет. Ну да ладно, это пока только мечты. А жить и кушать нужно сегодня. Кстати! Отчаянный из кухни напомнил мне, что пора бы покормить кошку. Да и самому подкрепиться не помешает. Ведь обещал Инне. Набив брюха, я не увалился спать. Почему-то расхотелось. Вместо этого снова засел за компьютер, открыл файл с технической документацией к игре, правилами для тестеров и погрузился в чтение. Спросите меня, что я там искал? А черт его знает. Во-первых, меня очень смутило время. Совершенно непонятно, как считается время в игре. А ведь знать это крайне важно, а если вылезу из капсулы покурить, и за эти пять минут враги успеют доплыть от соседнего острова, и всех моих перебьют, да и меня? Еще мне стало интересно, куда девается мой аватар после того, как я покидаю игру. Нет, в целом понятно, но ведь обоснования для NPC должны же быть. Не может ведь игрок богатырским сном, скажем, неделю дрыхнуть, укатив в реале на море, к примеру. Были и другие мелкие нюансы, которые мне хотелось уточнить. И ответ я все же смог найти, потратив на это, правда, немало времени. Итак, для начала внутриигровое время. Оказывается, внутри игры все процессы идут в строгом соответствии с реальными часами. Иначе говоря, длилась беседа с персонажем пять минут, значит, в реале прошло ровно столько же. Но были и исключения, к примеру, путешествия. Внутри игры путешествия сильно сокращались. Так наш путь к Ноке занял всю ночь — А в реальности, по идее, должно было пройти всего несколько минут. Однако подобные скачки возможны только в том случае, если рядом нет враждебно настроенных игроков, либо же другие игроки не совершают действий в зоне, которую покидает ваш персонаж, по которой он передвигается, либо в которую входит. Это я процитировал инструкцию. И что бы это значило? Насколько я понимаю, если где-то по пути на меня будет организована засада, то я буду двигаться с ускорением ровно до того момента, пока не войду в зону действия другого игрока. Иначе говоря, пока я не окажусь рядом с той самой засадой. Или же, если я владелец деревеньки, на которую напал другой игрок, я не смогу быстро прискакать на помощь своим подопечным. Мой путь затянется надолго, ведь другой игрок напал на мое селение, пребывая в уверенности, что я где-то далеко и не успею прибыть. Ну а что, логично? Если я в нескольких днях пути от него, он легко успеет ограбить и вырезать все селение. И даже свалить успеет. И вот тогда-то я и смогу прибыть обратно с максимально возможной скоростью. Только поздно будет. Конечно же, у меня появились новые вопросы. Вот, к примеру, а что, если я изберу конечной точкой маршрута не многострадальное селение, а, скажем, соседний остров, находящийся совсем рядом с селением? Например, в часе пути под прусами? Туда я перемещусь быстро или нет? И если да, то тогда получается от него до своего селения я буду добираться час и сколько-то там минут, которые потратил как раз на путешествие до этого самого соседнего острова. Надо будет этот момент или прояснить у компетентных товарищей, либо проверить на практике. Но как? Вот, к слову, еще интересный момент. Как опознавать игроков? Встречал ли я их уже на своем пути? Или же мне попадались только NPC? Поковырявшись с бумажками еще несколько минут, я пришел к выводу, что на сегодня с меня хватит. Пора и честь знать. То есть спать пора. Проснулся я легко и задолго до будильника, что не может не радовать. Инна скрутилась в калачик и тихо сопела в кулачок. Я, стараясь ее не разбудить, вылез из постели и вышел из спальни, прикрыв за собой дверь. Вот это дрых! Даже не слышал, как она пришла. О, черт! Три часа дня уже, пора бы и собираться. Еще к кошке надо зайти и купить корм. Мау. О, легка на помине. Желтоглазая плюшевая бестия уже сидела в коридоре и требовательно глядела на меня. «Отстань, прорва!» — шикнул я на нее. Мау. словно бы возмущенно повторила кошка. Стоило только сделать шаг в ее сторону, как она сорвалась с места и унеслась в сторону кухни. Я же отправился к своему домашнему ПК. Надо было отправить отчет начальству. Ночью я его написал, да отправить забыл. Я дождался загрузки операционки и тяжело вздохнул. Вот ведь черт, интернета нет. Вообще местный провайдер меня уже порядком достал. Как только мы купили в этом доме квартиру, сразу же начались проблемы с интернетом то договор они, видите ли, не хотят заключать, так как жильцы часто меняются. До того, как мы квартиру купили, ее сдавали в аренду. То оборудования у них нет, хотя я сильно сомневался в том, что оно необходимо. Нужно было просто бросить кабель в нашу квартиру. К тому же сотрудники у них всегда все заняты, и ждать прихода мастера предстояло аж неделю. Короче, я психанул и подключил все сам, дозвонившись до техподдержки, затребовав данные для подключения и даже пожертвовал на это дело собственный запасной роутер. Но на этом проблемы не закончились. Оказалось, что стабильно, пару раз в неделю нам отрубали сеть, ссылаясь на большую загруженность оборудования. Ковыряться еще и в их железе у меня желания не было. Но сегодня очередное отключение стало последней каплей. Пожалуй, все-таки подключусь к другому оператору тем более только на днях звонили и предлагали свои услуги. Было лень расторгать заключать договора, но оставаться без сети в самый неподходящий момент, вот как сейчас, к примеру, тоже надоело. Я сбросил отчет на флешку, оделся и, выйдя из квартиры, захлопнул входную дверь. Мой маленький бюджетный автомобиль летом превращался в самое настоящее орудие пыток, и даже открытые окна с обеих сторон особо не спасали от жары. С другой стороны, в метро мне толкаться не хотелось, А ехать до работы автобусами было не намного проще. Я бы даже сказал, это был еще более изощренный вид пыток. Как бы то ни было, до работы я добрался быстро. До назначенного мне времени оставалось еще целых полчаса, которые я решил потратить на проверку вверенного мне оборудования. Сервера работали исправно. Сеть тоже. Заявок от юзверей, а поломки их электронных коней не поступала. Ну и славно. А то отмазка, что я, мол, тестер, будет работать ровно до тех пор, пока количество жалоб на меня, как на системщика, не достигнет критической отметки. И тогда более чем уверен. Скажут мне нечто вроде «Вот что, дорогой товарищ, мы понимаем, что ты тестируешь наш продукт, но и обязанности системного администратора кто-то должен выполнять. Так что...» И этого так, что я ждать не собирался. «Чего создавать себе неприятности на ровном месте?» Я добрался до указанного кабинета, в котором обнаружил аж три больших начальника, чему несказанно удивился. Здесь были мой непосредственный куратор, рядом с ним парень, с которым я часто виделся в офисе. Он был не намного лет старше меня, но выглядел, или старался выглядеть, неимоверно пафосно. Вечно в солнцезащитных очках, стильном пиджачке, вечно жующий жвачку и думающий, что все это придает ему крутости. Выходит, все же в чем-то крут. Иначе чего он тут забыл? Кто же он такой? Наконец, третьим в комнате был представитель научного отдела, дедок с профессорской бородкой. Проходи, Игорь! Куратор узнал меня и указал рукой на свободный стул напротив него. Вы Миронов! оживился ученый. Я? А скажите-ка нам, господин Миронов, вы ознакомились с правилами, которые мы выдали в бумажном и электронном виде всем тестировщикам. Как-то злупо интересовался ученый, глядя на меня заложив руки за спину. Естественно, кивнул я. Тогда объясните, почему вы им не следуете. Сузив глаза, практически прошипел дедок. Для начала уточните, какие именно правила я по вашему нарушил, и начал было я. Очень не люблю, когда на меня пытаются вот так наехать, даже толком не объяснив, в чем дело. Мне нужно перечислить все ваши нарушения? Ехидно поинтересовался дедок если вас не затруднит». Глядя прямо ему в глаза, ответил я и про себя отметил. «Ты смотри, какой крендель. Будет он меня еще пугать. Ты, дед, мне никто. Могу и нахер прямым текстом послать». «Для начала», начал ученый. «Вы даже не пытаетесь отыгрывать отведенную вам роль. Несете какую-то чушь про рану, удар по голове». «Угу», кивнул я. «Нет, вы посмотрите». Ученый повернулся к моему куратору. Он даже оправдаться не пытается. С кем приходится работать?» «А какую именно роль я должен отыгрывать?» Спокойно поинтересовался я. «Вы что, издеваетесь?» Повысил голос дед. «Или залезли в капсулу пьяным?» «Во-первых», — «Во спокойно ответил я, «кто вам дал право на меня орать? Во-вторых, я задал вполне конкретный вопрос. Вы обвиняете меня в нарушениях правил? Хорошо. Будьте любезны указать мое нарушение». «Роль, кого я не выполняю?» Дед, который вытарешился на меня еще на во-первых, явно собирался, если и не материться, то как минимум наорать на меня. Но Куратор его опередил. «Роль землепарцер Мора. У вас, Миронов, было несколько диалогов, которые ясно дали понять, что вы не знаете предыстории своего персонажа». «Все так», — кивнул я и протянул флешку Куратору. «И это указано в отчете. А также причина, почему я не следовал предыстории своего персонажа. «Чего? Что указано в отчете?» — нахмурился дед. «То, что я не получил никаких данных касательно своего персонажа, то, что я не видел никакой предыстории, то, что вместо землепарца меня начало кидать по персонажам, находящимся в бою...» «Стоп!» — прервал меня старик. «Так это не вы сами полезли в бой!» «Нет! Мне обещали легкий уровень сложности, и я собирался опробовать себя в роли крестьянина!» а вместо этого попал в такую бойню, что выжить смог только на третьем персонаже. Или четвертом уже сам сбился со счета. И, кстати, была пара моментов. Один раз меня закинуло не за крестьянина, а за воина-берсерка. А я не менял начальных параметров. И вам ни разу не выдавалась история персонажа? Озадаченно поинтересовался дед. Нет. Но почему вы не вышли из игры и не... Я ведь тестировщик. Я должен был проверить, как все работает. Думал, что предыстория появится после боя, и я смогу с ней ознакомиться. Только вот бой закончился, началось общение с другими персонажами, а никакой информации я так и не получил. Почему не начали игру за другого персонажа? Побоялся, что проблему отследить не удастся. Пожал я плечами. Куратор же, успевший бегло ознакомиться с моим отчетом, повернулся к парню, все это время стоявшему молча и жевавшему жвачку. «Господин Гуков!» «Это, если не ошибаюсь, ваша зона ответственности. Почему не переданы данные? Как тестер умудрился вместо легкого уровня сложности сразу попасть в бой? Почему интерфейс не дал ему подсказок?» Названный Гуковым зло сверкнул на меня глазами и разразился длинной тирадой про исключение, случайную ошибку, мелкий сбой и прочее. «Чтобы сегодня тестер получил данные на своего персонажа!» прорычал дедук. «Не сегодня, сейчас!» С Гукова тут же слетела вся его спесь, и он бросился прочь из кабинета, не забыв опалить меня недовольным взглядом. «Пошел в задницу! За его ошибки чуть не получил я! Нечего теперь таращиться! Проверять вовремя надо было свою работу! А тут так глядит, будто бы я специально его подставил!» «Ха! Так это они тут все собрались, чтобы меня отшлепать!» Дошло, наконец, до меня. «У вас еще есть претензии ко мне?» Холодно поинтересовался я у дедка. «Вы могли бы сразу, только повав в тело персонажа, сообщить о проблеме», промямлил ученый. «Мы ведь тестеры для того и нужны, чтобы находить подобные сбои, верно?» поинтересовался я. «Искать их? Отслеживать? Повторять?» «Этот сбой был крайне опасным», — ответил дед. «Исследование своей роли является главной задачей любого тестера». Это первоочередной пункт, поэтому будьте добры ознакомьтесь с данными, которые сейчас вам будут отправлены. Если вы не будете следовать инструкциям, нам придется с вами попрощаться». За время своей речи дед бачком пробирался к двери. «Знаете, это не очень похоже на извинения», — хмыкнул я. «Может, вы...» Но дед уже ретировался. Шустрый, однако. «Не дразни его, Игорь. Себе дороже будет» посоветовал мне усмехающийся куратор. «Но Юрий Иванович...» — развел я руками. «Как еще быть с людьми, которые, не разобравшись в ситуации, сразу тебя нагнуть пытаются?» «Для них эти нарушения являются очень критичными», — пояснил куратор. «Если бы ты не объяснил, что случилось, что здесь нет твоей вины, то...» «Уволили бы? Убрали бы из тестировщиков?» — хмыкнул я. «Да, и с основной должности тебя бы поперли», — кивнул куратор. «Классно!» — усмехнулся я. «Впрочем, работать в конторе, где тебя делают козлом отпущения, мне бы и самому не захотелось». «Ну, не гречись. куратор подмигнул мне. «Ведь разобрались во всем». «Да, вроде как». «Ну и отлично. Тогда перейдем к другим твоим нарушениям». «Другим?» — удивился я. «Ага! Не успел в капсулу залезть, а уже нагрешил!» — рассмеялся куратор.